78-я ночь. Когда же настала семьдесят восьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что царь-дворец приказал постельничим разбить просторную палатку, чтобы люди могли собраться у царя. И они разбили большую палатку, как обычно делают для царей. И когда они кончили работать, вдруг налетела пыль, и воздух развеял ее, и за нею показалось влачащееся войско» и стало ясно, что это войско Багдада и Харасана, и во главе его визирь Дандан, и все они радуются, что Дау Альмакан стал султаном. А Дау Альмакан был одет в царские одежды и опоясан мечом торжеств, и царедворец подвел ему коня, и он сел со своими невольниками, и все, кто был в шатрах, шествовали перед ним. И он вошел в большую палатку, и, сев, приложил кортик к бедру, И царедворец почтительно стоял перед ним, и невольники встали у прохода, ведшего в шатер с обнаженными мечами в руках. А потом приблизились войска, и солдаты попросили разрешения войти. И когда царедворец испросил для них разрешения у султана Дау-Аль-Макана, тот позволил и велел им входить десяток за десятком. Царедворец сообщил войскам об этом, и они отвечали вниманием и повиновением, и встали все в проходе, а десять из них вошли и царедворец прошел с ними и ввел их к султану Дау Альмакану. И, увидав его, они почувствовали страх и почтение. Но Дау Альмакан встретил их наилучшим образом и обещал им всякое благо. И они поздравили его с благополучием, призывая на него благословение и дали ему верные клятвы, что не ослушаются его приказа. А затем они облобызали перед ним землю и удалились, и вошел другой десяток воинов, и султан поступил с ними так же, как с первыми и они непрестанно входили десяток за десятком, пока остался только визирь Дан-Дан. И, войдя, он облобызал землю меж рук дау Альмакана, и тот поднялся и подошел к нему и сказал «Добро пожаловать визирю престарелому родителю. Поистине твои деяния — деяния славного советчика, а устроение дел в руке всемилостивого пресведущего». Затем он сказал царедворцу «Выйди, сей же час и вели накрыть столы» и приказал призвать все войско. И солдаты явились и стали пить и есть. А потом Дау Альмакан сказал визирю Дандану, «Прикажи войскам стоять десять дней, чтобы я мог уединиться с тобою, и ты мог бы рассказать мне о причине убийства моего отца». И визирь последовал слову султана и сказал, «Это непременно будет». А потом он вышел на середину лагеря и велел войскам стоять десять дней. И они исполнили его приказание. И визирь дал им разрешение гулять и велел, чтобы никто из прислуживающих не входил к царю для услуг в течение трех дней. И все люди стали молиться и пожелали Дау Альмакана вечной славы. А после того визирь пришел к нему и рассказал о том, что было. И Дау Альмакан подождал до ночи и вошел к своей сестре нусхатас Заман и спросил ее, «Знаешь ты, почему убили моего отца? Или не знаешь о причине этого, как это было?» И Нусхата Заман отвечала «Я не знаю о причине этого». И она велела повесить шелковую занавеску. А Дау Аль-Макан сел по другую сторону от нее и приказал привести визиря Дандана. И когда тот явился, сказал ему «Я хочу, чтобы ты подробно рассказал мне о причине убийства моего отца, царя Амара ибн Аннумана». «Знай, о царь», — сказал визирь Дандан, «что когда царь Амар ибн Аннуман воротился из своей поездки на охоту и ловлю, и прибыл в город, он спросил о вас, но не нашел вас. И он понял, что вы отправились в паломничество, и огорчился из-за этого, и его гнев увеличился, и грудь стеснилась. И он провел полгода, расспрашивая о вас всех приходивших и уходивших, но никто не сказал ему о вас. И вот в один из дней мы были перед ним, а со дня вашего исчезновения прошел уже целый год. И вдруг явилась к нам старуха благочестивого вида, и с нею пять девушек, высокогрудых девственниц, подобных луне, и обладающих красотою и прелестью, описать которую бессилен язык. И при совершенной своей красоте они читали Коран, и знали философию, и рассказы о древних, и эта старуха попросила разрешения войти к царю. И когда он позволил ей, она вошла и поцеловала землю меж его рук, а я сидел рядом с царем. И когда старуха вошла, царь приблизил ее к себе и увидел на ней следы воздержанной жизни и благочестия, И усевшись, она обратилась к нему и сказала, «Знай, о царь, что со мною пять девушек, равных которым не владел ни один царь, ибо они разумны, красивы, прелестны совершенно. Они читают Коран с его разночтениями и знают науки и рассказы о минувших народах. И вот они стоят перед тобой, служа тебе, о царь, времени, а при испытании возвышается человек, либо унижается. И покойный твой отец посмотрел на девушек, Их вид обрадовал его. «Каждая из вас, — сказал он им, — пусть расскажет мне, что знает из преданий об ушедших людях и прежде бывших народах». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.